Третье. Материки. Евразия. Континент расположен в Северном полушарии. При этом часть островов Евразии находится в Южном полушарии. Большая часть континентальной Евразии лежит в Восточном полушарии, хотя крайние Западная и Восточная конечности материка находится в западном полушарии, содержит две части света — Европу и Азию. Это и дало название континенту. Линию границы между Европой и Азией проводят по восточным склонам Уральских гор, реке Урал, реке Эмба, северо-западному побережью Каспийского моря, реке Кума. восточному побережью Черного моря, южному побережью Черного моря, проливу Босфор, Мраморному морю, проливу Дарданеллы, Эгейскому и Средиземному морям, Гибралтарскому проливу. Это разделение сложилось исторически. С 1996 года официальная географическая граница между Азией и Европой проходит по границе южнокавказских стран с Турцией и Ираном. В природном отношении резкой границы между Европой и Азией не существует. Континент объединен непрерывностью суши и единством многочисленных климатических процессов. Евразия – единственный континент на Земле, омываемый четырьмя океанами. на юге – индийским, на севере – северным ледовитым, на западе – атлантическим, на востоке – тихим. Евразия протянулась с запада на восток на 16 тысяч километров, с севера на юг – на 8 тысяч километров. Площадь Евразии – более трети площади всей суши планеты. Геологические характеристики Основными элементами структуры Евразии являются пять древних платформ: Восточноевропейская платформа с Балтийским и украинским щитами, Сибирская платформа с Алданским щитом, Китайско-Корейская платформа, Южно-Китайская платформа, Индийская платформа, а также часть. Нубийско-Аравийского щита. Высокая сейсмичность присуща многим районам Средней, Центральной и Восточной Азии, Малайского архипелага. Действующие вулканы Евразии расположены на Камчатке, островах Восточной и Юго-Восточной Азии, в Исландии и в Средиземноморье. Средняя высота континента 830 метров. Горы и плоскогорья занимают около 65% его территории. Основные горные системы Евразии. Гималаи, где расположена высочайшая гора планеты Джамалунгма и Альпы, Кавказ, Гиндукуш. Каракорум, Тяньшань, Куньлунь, Алтай, Горы Южной Сибири, Горы Северо-Восточной Сибири, Переднеазиатские Нагорья, Памир, Тибетская Нагорье, Саяно-Тувинское Нагорье, Деканское плоскогорье, Среднесибирское плоскогорье, Основные равнины и низменности Евразии. Восточноевропейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Туранская низменность, Великая Китайская равнина и Индогангская равнина. Население Евразии превышает 4,3 миллиарда человек. Население и страны Евразии Страны Северной Европы К странам Северной Европы относят Норвегию, Швецию, Финляндию, Данию, Исландию, Латвию, Литву и Эстонию. Первые три расположены на Скандинавском полуострове и часто обозначаются собирательным названием Скандинавия. А Дания хотя и прилегает тесно к Западной Европе, имеет под своим управлением Гренландию, расположенную значительно севернее и географически относящуюся к Северной Америке, из-за чего Данию и относят к Северной Европе. Латвия, Литва и Эстония, так называемая Прибалтика, расположены на берегах Балтийского моря на северо-западе Восточной Европы. Рассмотрим для примера Норвегию. Королевство Норвегия – государство в западной части Скандинавского полуострова и на множестве прилегающих мелких островов. Граничит на востоке со Швецией, Финляндией и Россией. Омывается Баренцевым, норвежским и северным морями Территорией норвегии также являются архипелаг шпицберген и остров янмайен в северном ледовитом океане и зависимая территория островов буве в южной части атлантики норвегия также претендует на территории в антарктиде остров петра первого и землю королевы МОД. Форма государственного устройства. Конституционная монархия в форме унитарного, неделимого государства. Король является главой государства и исполнительной власти. Высшим законодательным органом страны является двухпалатный парламент. СТОРТИНГ Ландшафт Норвегии – горист и каменист. Страна представляет собой огромное нагорье, образованные древними магматическими горными породами, изрезанные большими долинами и глубоко вдающимися в сушу морскими фьордами. Земли, пригодной для сельского хозяйства, крайне мало. Кроме необитаемых гор и болот, немало площади занимают ледники. Норвегия, Мононациональная страна. Норвежцы составляют 95%. Самым крупным национальным меньшинством являются СААМИ. Их всего около 40 тысяч человек. С начала 90-х годов прошлого века в стране ежегодно увеличивалась иммиграция и появлялось значительное количество иммигрантов, в том числе русских. Население около четырех с половиной миллионов человек. Официальный язык – норвежский, господствующая религия, евангелическое лютеранство, разновидность христианства. Уровень жизни в настоящее время самый высокий в Скандинавии и занимает четвертое место в мире. В значительной степени – Благосостояние зависит от нефти и газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. С середины 1990-х годов Норвегия стала вторым в мире после Саудовской Аравии экспортером нефти. Около половины доходов приносят торговля нефтью и газом. По производству электроэнергии на душу населения страна занимает первое место в мире. Имеются богатые месторождения железа, меди, цинка, свинца, никеля, титана, молибдена, серебра. Норвегия – самый крупный в Европе, производитель алюминия и магния. Самое крупное в Европе месторождение титановой руды расположено на юго-западе Норвегии. Машиностроение специализируется на производстве оборудования для нефти- и газодобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтедобывающие платформы поставляются и в другие страны. Другая важная отрасль машиностроения судостроение. Рыбообрабатывающая промышленность для Норвегии почти также важна. Как и добыча нефти и газа. Железнодорожная сеть Норвегии состоит из нескольких расходящихся из Осло магистралей, связывающих его с основными городами страны: Бергеном, Ставангером, Транхеймом и Буддем, а также со Швецией. Главное сокровище Норвегии — и ее природа. Множество укромных бухт и фьордов опоясывают ее побережье. Тысячи чистых озер и рек, невысокие горы, покрытые лесами и лугами, создают неповторимые пейзажи. Норвегия не входит в зону евро и сохраняет национальную валюту Норвежскую крону. Среди крупнейших торговых партнеров Норвегии. Великобритания, Швеция и ФРГ.